Глава вторая. Темнагорие. Торговые ряды ломились от фруктов: сочные абрикосы и персики, душистые дыни и пузатые арбузы, россыпь спелого винограда вперемешку с медовыми сливами. Такой дух стоит, что пройти спокойно нельзя, глазами все бы съел. А еще медовая лавка, где и малиновый мед, и гречишный, и липовый. Одних названий несколько десятков. Приш купил мед в сотах и отправился дальше. День клонился к вечеру, продавцы стали закрывать лавки. Приш заглянул еще в одну. Это был небольшой магазинчик с украшениями для девочек и женщин. Приш пожал плечами и собрался выйти. Ему-то это зачем? Он же не кладоискатель, чтобы рыться в девичьих безделушках. Как вдруг в голову пришла мысль: У Алисы послезавтра день рождения. Точно. Он подарит ей заколку или цепочку с кулоном, а потом пригласит на свидание. Вот и повод. А заодно можно и маме Слизы подарки присмотреть. Им приятно будет. Он долго мялся у прилавка, пока продавец, пожилой мужчина, не поинтересовался: "Кому ищете украшения, молодой человек, своей девушке?" Приш так смутился, что уши полыхнули огнем. Нет, конечно, для сестры, у нее скоро день рождения. У продавца дернулся уголок рта, точно он попытался сдержать усмешку. Тогда, наверное, самое лучшее для сестренки». С этими словами продавец высыпал на прилавок украшения. У Приша глаза разбежались. Столько всего, аж ребит он завис над всеми этими брошами, колечками, серьгами. А что бы вы посоветовали? наконец выдавил он из себя. Продавец жестом фокусника вытащил из кучи тонкую цепочку с подвешенными на ней темно фиолетовыми камнями. Казалось, они висят в воздухе сами по себе, как звезды на небосклоне. Приш смог лишь кивнуть. В горле неожиданно пересохло. С вас девять однаров, молодой человек, произнес продавец. Все оставшиеся деньги. На представление Пришне шел, летел. Он смог это сделать, купить подарок для Алисы. Правда, на гостинце для мамы Элизы денег не хватило, но ничего страшного, в другой раз им что-нибудь возьмет. В следующие выходные опять на рынок поедут. А теперь у него есть причина договориться с Алисой о свидании. После такого подарка она точно не откажется встретиться с ним. И он пригласит ее на мост Глокха. Это каменное сооружение протянулось над долиной, соединяя две горные гряды в виде огромного замершего в прыжке зверя с длинной узкой мордой, мощными лапами и массивным телом. Никто не знал имя строителя и в честь кого такое название. Мост однажды возник над ущельем, чтобы навсегда вписаться в окружающий пейзаж. Родители уже ждали его возле подмостков, заняли лучшие места. Лиза показала леденец на палочке. Хочешь облизнуть? Приш отрицательно мотнул головой. Он уже взрослый. И тут же ощутил вину. Сестренка с ним всегда готова поделиться, а он ей никакого подарка не купил. Мог бы тот же мед в сотах оставить. Почему он такой недогадливый? Он осторожно дернул Лизу за косичку, та сразу же улыбнулась довольно и наябедничала. — Мама, а Приш меня за волосы хватает. Но мама только шикнула. Тишевы. Представление начинается. Тут же потемнело, словно солнце погасили как уличный фонарь. Занавес распахнулся, и на сцене появились тени. Так живые, тени заполонили собой подмостки, то становясь деревом, то человеком или махнаногом, а то превращаясь в страшное чудовище. Тени Рассказывали историю о проклятых, которые пришли в темногорие по темному пути. У Приша мурашки побежали по коже. До да чего же торжественное, хотя и мрачное представление, полное опасностей, ужасов и приключений. Пришне заметил, как зрелище полностью захватило его, словно он сам шел этой дорогой, долгой и короткой, волшебной и страшной одновременно. Да и никто не остался равнодушным. Когда представление закончилось, воцарилась тишина. Зрители не сразу стряхнули с себя навеянные чары. Зато потом грохнули аплодисменты. Приж чуть ладони не сбил так громко хлопал. а Лиза даже завизжала от восторга, настолько понравилось. Всю дорогу до постоялого двора щебетала, пересказывала увиденное. Даже в трактире никак не могла угомониться. это что ж такое интересное вы рассказываете, барышня?" поинтересовался хозяин постоялого двора. "Сказку", выпалила Лиза. "Про темный путь и людей на нем. Мальчика, девочку и дяденьку. Они шли к радуге, а за ними гналось огромное чудовище". Плут, приглашающе махнул рукой. "Пришь с семьей расселись за столом. Махнанок накрывал А Лиза все трещала. Приш подвинул к себе тарелку с окрошкой, взял ломоть свежего ржаного хлеба и принялся есть. Проголодался, целый день на воздухе. Тут хочешь не хочешь, а аппетит нагуляешь. Плут водрузил на стол кувшин с травяным чаем, пышные слойки и розетки с вареньем. Можно макать слойку в варенье и запивать настоем. Красота. Приш набивал желудок и рассматривал постоялый двор. Массивные столы и под стать им скамьи из северного дуба, гладко отполированные, покрытые темной морилкой и лаком. Такие и великана выдержать смогут, не сломаются. На стене горят огоньки. У Приша тоже есть дома огонек, похожий на белую шапочку одуванчика. А здесь их так много, что их свет придает залу праздничное настроение. Красивая магия. Высокая стойка, за которой обычно находится хозяин постоялого двора, а на полках за стойкой чего только нет. Толстые пузатые бутыли подпирают друг друга, хрустальные из толстого стекла, глиняные, даже кожаные. Среди них Приш разглядел и сидр яблоневой долины. Стало приятно за свой труд. И тут перед ними дверь появилась, и все они вернулись домой. Лиза умудрялась говорить даже с набитым ртом. Хорошая сказка. Хорошая, подтвердил плут. То ли не сказка, а быль. Несколько десятилетий назад все произошло. На пол с громким звоном упала ложка. Мама от удивления выронила Что вы такое говорите, господин хороший, с тревогой спросила она. Плут пододвинул табуретку к столу и сел рядом. Чистая правда, госпожа Марта, клянусь гильдией дорожников. Мой дядюшка Флут рассказывал, когда я еще пешком под стол ходил, именно к его постоялому двору и вывел путников темный путь. Внутри Приша полыхнула. ничего себе. Оказывается, это чистая правда, не может быть. А плут продолжал: "Говорят, что существует три пути, проходящие через миры Тьмногорья: светлый, темный и серый. И по ним можно попасть в странные места, куда так просто доступа нет". У Приша от удивления рот открылся. Ничего себе. Правда, он сразу же его захлопнул, вредная привычка так сильно изумляться. Риш слушал и мечтал. Вот бы ему пройти по одному из путей, столько бы всего удивительного увидел, было бы что Алисе рассказать. Да и в ее глазах он сразу бы героем стал. Махнанок зажег лампу, вокруг которой запорхали белые мотыльки. Только одолеть эту дорогу можно лишь втроем», — повествовал он. Никто не должен отстать или потеряться по дороге. И тогда возможно дойти до радуги, где исполняются самые заветные желания, любые, даже несбыточные. Мысли Приша сразу же скакнули. а что бы он загадал? Чтобы Алиса в него влюбилась? Так она и так сразу его полюбит, как только он путь одолеет, ведь это не каждый может. Что же тогда? Узнать, кто его настоящие родители? Да, хочется, но жалко на это единственное желание тратить, когда есть вещи важнее. Лучше пусть Марта и Вилли живут долго и счастливо. Здоровья бы им побольше. Да, хорошее желание, нужное. А еще... Дядюшка поведал, что вроде бы существует еще один путь, бесцветный, о котором никто ничего толком не знает. Плут все рассказывал о путях, но это только слухи. Махнанок погасил лампу и всех потянуло в сон. Хозяин постоялого двора отвел гостей в комнаты. Пришу достался небольшой, но уютный номер. Стены обиты деревом, Над кроватью висит картина с морем и кораблем, рядом ванная комната, отделанная голубой мозаикой. Приш подумал, что надо бы принять ванну, но смог лишь добраться до кровати, дремота сморила. Не зря говорят, что дорожники владеют секретом приготовления чая, дарующего крепкий сон. Всю ночь Пришу снился лук, покрытый цветами сиреневыми, оранжевыми, голубыми, розовыми, алыми, бледно-жёлтыми, а над ними повисла радуга.